Февраль 1581. -го. Детфордские верфи. Пенелопа сидела рядом с Мартой на королевской барже, спрятав руки в рукавах платья в надежде уберечь их от промозглого февральского ветра. Капли ледяной воды, срывающиеся с весел, обжигали щеки. По реке параллельным курсом двигалась вторая баржа с французской делегацией. Один из французов послал девушкам воздушный поцелуй. — У тебя появился поклонник, — хихикнула Марта. — Думаю, сей знак внимания предназначен тебе, — со смехом ответила Пенелопа, мельком глянув на мужчину. — Эти французы такие ветреные. Интересно, вправду ли герцог Анжуйский так безобразен, как говорят? — Если верить слухам, скоро он будет здесь. «Неужели королева действительно собирается за него выйти? Не могу понять, зачем. Ей уже сорок семь. Последние слова Марта произнесла одними губами. Слишком стара, чтобы родить. Ой Девушка ахнула и опустила взгляд. Он сделал неприличный жест. Пенелопа глянула на француза. Тот медленно облизывал губы и невозмутимо отвернулась. «Не обращай на него внимания», — фыркнула она. «Может, королева желает заполучить лягушатников в постель?» «Ну и мысль», — содроганием отозвалась Марта. «Думаю, на самом деле она намеревается укрепить союз Англии и Франции». «Приплыли!» — Марта возбужденно дернула пенелопу за рукав. Над баржей возвышался огромный корабль «Золотая лань» на котором Фрэнсис Дрейк привез из дальних стран несметные богатства. Леди Хантингдон отзывалась о нем пренебрежительно. «Выскочка! Не нашего круга! Не понимаю, что королева в нем нашла!» У Фрэлин, не столь озабоченных благородным происхождением, Дрейк не сходил с языка. Все сошлись во мнении, что он красавец хоть куда. Елизавета встала. Взяла Лестера под руку, вокруг нее запорхали фрейлины, поправляя юбки. Вуаль из нескольких слоев тончайшего муслина нещадно трепала ветром, так что она едва не слетела с головы вместе с париком. Палуба ходила ходуном. Пенелопе даже пришлось схватиться за плечо одного из грибцов, чтобы не упасть, а на последний из фрейлин сошла на берег, сосредоточена, глядя под ноги, дабы не свалиться в грязную воду, и с благодарностью оперлась на протянутую руку. Ступив на твердые доски пристани, девушка подняла глаза на своего нежданного помощника и встретила пристальный взгляд Филиппа Седни. Лицо мужчины Покрытые еле заметными созвестиями оспин, оказалась так близко, что ее сердце затрепетало. «Осторожно, миледи! Не двигайтесь! Вы в ловушке!» Пенелопа обернулась, подол платья, зацепился за гвоздь, торчащий из причальной тумбы. Все осторожно высвободил ткань, на указательном пальце темнело чернильное пятно. «Прошу прощения!» порвалось. Ничего. Его взгляд пронизывал насквозь. От волнения у девушки перехватило дыхание. Это можно зашить. Они неловко замолчали. Пенелопа остро ощущала его мужественность. На груди под дублетом угадывались твердые мышцы. Длины пальцы крепко сжимали рукоять шпаги. Мысли отчаянно метались, но в голову не приходило ничего путного. Даже Елизавета, наводящая на всех ужас, не могла лишить ее дара речи, а теперь она теряется в присутствии этого загадочного кавалера. Оглядевшись, Пенелопа заметила, что королева уже напала без золотой лани с остальными фрейлинами, а у трапа собралась толпа. «Благодарю вас», — проговорила она, — «не в силах встретиться с взглядом». Он не улыбнулся и не попытался иным образом сгладить ее смущение. Девушке даже показалось, что он в некотором роде получает удовольствие от ее неловкости. Его слова, произнесенные запозданием, тут же унес ветер, а Пенелопа слишком рабела, чтобы попросить повторить. Она кивнула и и поторопилась прочь, сквозь толпу мысленно ругая себя за то, что не смогла придумать достаточно остроумный ответ, чтобы Сидни ее запомнил. Она оказалась совершенно ошеломлена близостью мужчины, который несколько лет существовал лишь в ее воображении. Причал продувался всеми ветрами, поэтому дамы придерживали парики, опасаясь, как бы их не сдуло в воду, Королева произнесла речь о подвигах Дрейка, благодаря которым английская казна ломится от золота. Присутствующие зааплодировали, но в этот момент раздался громкий треск. Пенелопа взглянула наверх, решив, что сломалась мачта. Одна та по-прежнему горделиво вздымалась к небу. Послышались крики, оказалось, ходни не выдержали веса толпы и подломились». Человек десять барахтались в воде, умоляя их вытащить. Некоторые уцепились за рейлинги и держались из последних сил, ожидая помощи от команды. Те же, кому повезло избежать падения, потешались над несчастными. Все, кроме Седни. Тот бросил в воду веревку с завязанными узлами и помогал вытаскивать упавших, не обращая внимания на то, что его светлый шелковый дублет оказался испачкан черным речным илом. Дрейк, униженный и раздосадованный, распорядился принести новый сходни, чтобы французская делегация могла подняться на борт. Королева с веселым удивлением наблюдала за этой сценой. Она подозвала Дрейка, Осведомилась о характере ущерба, и на ее лице мгновенно отразились заботы и участие. К счастью, пострадавшие отделались лишь синяками, царапинами и некоторой потерей достоинства. Когда, наконец, все поднялись на борт, набившись на верхней палубе, как сельди в бочке, поднялся переполох из-за того, что Елизавета потеряла подвязку. Французский посол де Маршамон вызвался заменить ее своей собственной, что вызвало бурное веселье среди фрейлин и не менее бурное негодование среди дам постарше. Саму же королеву выходка француза лишь позабавила. Смеясь и перебрасываясь шутливыми репликами с Лестером и де Маршамоном, она заняла почетное место за столом. Глядя на нее, трудно было поверить что эта беззаботная женщина жестоко наказывает фрейлин за их любовные прегрешения. Примером тому несчастная Анна Вавасор, томящаяся с младенцем в Тауре. Лестер что-то шепнул Елизавете, они улыбнулись друг другу, Пенелопа невольно вспомнила о матери и ее замутило от гнева и ненависти. Чтобы отвлечься, девушка принялась разглядывать праздничный стол. Она в жизни не видела такого изобилия. Дрейк постарался не ударить в грязь лицом. Попал шла вереница слуг из немогающих под весом роскошных блюд. В числе прочего подали пирог, начиненный живыми голубями. Стоило его разрезать, как испуганные птицы тут же взлетели и уселись на мачте. Один из них капнул на плечо французского посланника, тот лишь посмеялся, Стер неприличную каплю салфеткой, однако лишь сильнее запачкал бархатный плащ. «Месса де ла шанса!» «Что ж, это на счастье!» Весело произнес он, но вид у него был не слишком довольный. Наверняка ему представилось, сколько прачка запросит за стирку. Без сомнений, этот плащ специально заказан для визита к английской королеве. Подали жареного гуся, С позолоченной головой, разделывая птицу, Дрейк с наигранным удивлением достал из ее нутра золотой дукат и преподнес королеве. Та подбросила монету. «Орел или решка?» «Орел», — ответил Дрейк. «Вы выиграли», — объявила Елизавета. «Достаточно ли вам будет рыцарского звания в качестве награды?» «Более чем достаточно». «Ваше Величество», — ответил тот. Даже Пенелопа понимала, что это спектакль. Весь прием был затеян исключительно ради посвящения Дрейка в рыцари. Леди Хантингдон, не сдержавшись, пробормотала себе под нос. «Если так пойдет, пастухам начнут раздавать графские титулы». Одно роскошное блюдо сменилось другим. «Наконец...» Когда пир подошел к концу, и под звук фанфар появилась сахарная копия золотой лани, Дрейк предстал перед королевой, чтобы принять рыцарское звание. Елизавета по-прежнему, преисполненная кипучего веселья, пошутила, что намеревается отрубить ему голову, дабы получить награду, обещанную испанским королем, и вручила шпагу де Баршамону, доверяя ему, провести церемонию. Это вызвало у графини очередной взрыв негодования. Дескать, французы недостойны такой чести. Однако дама, сидящая рядом, заметила, что подобный жест призван насолеть испанцам. Пенелопа вспомнила, как обещала матери быть ее глазами и ушами, и усомнилась, сможет ли выполнить возложенную на нее миссию, ведь она совершенно не понимает, что происходит. «При чем тот испанцы?» — в полголоса спросила она у Марты. «Почему королева хочет им насолить?» «Понятия не имею. Есть вещи гораздо важнее». Та толкнула Пенелопу в бок и шепотом прибавила. «Он на тебя смотрит». «Кто?» «А ты как думаешь?» «Сидни». Пенелопа, сделанным безразличием, пожала плечами, опасаясь, как бы Марта не раскусила ее притворство. Впрочем, оседние вздыхают все фрейлины. Почему она должна стать исключением? От мысли о том, что он на нее смотрит, у девушки закружилась голова. Ей потребовалась вся сила воли, чтобы не взглянуть на него в ответ.